Джули Хайзи, автор многих бестселлеров по списку Нью-Йорк Таймс. Она была удостоена множества премий за свои детективные романы Энтони, Барри, Деринджер Эворт. Сейчас она работает над двумя историями о сыщике-любителе для программы «Беркли Prime мистерс «Тайны шефа Белого дома» и «Тайны Мэннерхаус. Ее любимые занятия в свободное время – путешествия вместе с мужем и прогулки на природе вместе с детьми проживает недалеко от Чикаго.